Достижения заданные цели практически стопроцентны. Теперь о главном. Суть проблемы дяк сбежал. Вот так и срамили мать вашу, мать милицайскую, как жить теперь, как соседям в глаза смотреть. Уж дозвольте, милосердно, прямки здесь смертью умерять, и вы ж мне, янтово дика и подсунули. Короче, все стрелки и все рельсы переведены. Мы вечно крайне, с нас спросы, ответы, и никого не волнует, и мы сами считаем иначе. Есть такая категория женщин, которые правы всегда. Та же яга, например, под давлением неопровержимых фактов, все же способна признать собственную ошибку и даже извиниться иногда, редко. Ну, вроде я помню пару случаев. А тут. Медь. Слушаюсь, Никита Иванович, послушно вскочил он. Разумную инициативу дозволяйте. Я быстро кивнул, да черт с ним, дозволяю. Времени мало. В столь экстремальной ситуации с чего уж чрезмерно особо он успеет натурить. И тут я не ошибся, он не успел. Он нам в другом месте, наверстал с лихвой. «Бабушка, как вы полагаете, сколько у нас времени?» — спросил я, когда мама с сыном вымились свершить справедливость. Ега повела плечиком, задумалась, послюнявив палец, подняла его над головой и сообщила. «Безмерных изменений в атмосфере не чувствую. Стал быть уж никак, не менее недели будет. Убежать и успеем. Куды?» вздохнула наша эксперт-криминалистка. Старая по Парижам юбками пыль трясти. Здесь родилась, здесь помру. Как раз вон, а после гордыни гроб хрустальный освободится. Представь только, лет это через сто приедет царевич, королевич, во гробу спящую красавицу целовать, а там я, вот смех-то будет. А ежели у него сердце слабо, Так уж поди в гробу их их мест хватит. Не слишком оптимистично. Но давайте пока вернемся к делу. Я развернул планшетку, подчеркивая карандашом номер каждого абзаца. Итак, пункт первый. Необходимо срочно выяснить, откуда именно братья Бурьяновы брали соль. Второе. где конкретно на данный момент находится... Эти самые близнецы — контрабандист. И третий момент. Скоревший из области чистой теории. Не смогли бы вы поинтересоваться по вашим каналам насчет жены Кащея? Ну, там более полное досье. Как, что, откуда? Какие слабости, есть ли хобби? Пристрастие по жизни, а ахиллесовые пятки — все, что удастся, сами понимаете. «О, мам я понимаю». — Вот как сделать не ведаю, — приносыпилась бабка. — Ну да ладно. Ты участковый в деревню иди, там следы Прошки с Ерошкой искать надо бы. — А я здесь мы мыслишками пораскину. А в уси выйду на чё-нибудь информационно полезны Собственно, с моей стороны тоже других идей не было. Митька на задании у Еги нога хромая. Остаюсь я один. Мне и бегать по селу. Веселя местные жители смешными вопросами об исчезновениях предприимчивых земляков. Ну, то из деревенька небольшая. Обойти все дворы можно и за час. Но сколько мороки в этой рутинной болтовне, кто бы знал, да и толку, как правило, немного. Однако почти сразу за колицей Мне жутко повезло. Меж кустов ракеты мелькнул знакомый сарафан, и кузнецову дочь Маняша преградила дорогу следствия. — Добрый день вам, Никита Иванович, сыскно его да батюшка участковый. — И вам здравствуйте. Я пройду? — Ой, да конечно же, а только на минуточку не задерзли. У меня вести важные, вам полезные будут. Я хотел было припомнить ей корову, и театрализованное крещение милиционера в рукаве речки Смородины посредством масона-гробщика, но передумал.